Норман Хартнелл. Годы жизни 1901-1979. Чтобы описать его заслуги перед модой, наверное, лучше всего будет обратиться к словам той, которая имела возможность долгое время любоваться его работами вблизи, супруги кузена Елизаветы II, принца Майкла Кенского. Норман Хартнелл не просто создавал моду, что более важно, он создавал гламур. Когда женщины носили его платья, они чувствовали себя прекрасными, чего, увы, уже нельзя сказать о сегодняшних модельерах. Его платья могли превратить женщину в принцессу, хотя многим из его клиенток в этом не было нужды. Они и так были принцессами, ведь долгие годы он одевал британскую королевскую семью. И волшебные картины, на которых дамы в умопомрачительных платьях ведут сказочную, как положено принцессам из сказок, жизнь в немалой степени обязаны своим блеском именно ему. Норман Бишоп Хартнелл родился в 1901 году. Его будущая мать Эмма, оставшись вдовой, вышла замуж за Генри Хартнелла. Вместе с новым мужем они держали паб, сначала в Центральном Лондоне, а затем в одном из пригородов, Статхеме. Именно там и появился на свет один из самых прославленных британских кутюрье. Можно сказать, что название родительского паба «Скипетр и корона» оказалось в какой-то мере пророческим семье была большой, четверо детей Эммы от первого брака и двое от второго. Норман оказался самым младшим. Что ж, ему повезло. Симпатичного малыша обожали и баловали все, и родители, и брат, и сестры. Родительский бизнес считался не очень почтенным занятием. Зато он был прибыльным. Так что Хартнеллы вскоре переехали в Сусекс, где Генри занялся оптовой торговлей алкоголем. Доходов хватало на то, чтобы дать детям великолепное образование. «Мой интерес к моде появился вместе с коробкой цветных карандашей», вспоминал позднее Норман. «Все мои учебники по математике, геометрии и алгебре были сплошь изрисованы эскизами платьев и подобиями портретов тогдашних ведущих актрис». Я покупал и тщательно изучал так много открыток с их изображениями, что потом мог рисовать их самих или их наряды по памяти. Помимо рисования, он увлекался музыкой, пением, участвовал в школьных театральных постановках, а затем, когда в 1919 году поступил в Кембриджский университет в Магдален Колледж, жизнерадостный характер, обаяние и главный интерес к искусству помогли ему найти свое место в кругу студентов, большую часть которых составляли представители богатых и знатных семей. Норман, как предполагалось, должен был изучать там языки. Однако на самом деле он уделял внимание не столько учебе, сколько театру, став членом Кембриджского театрального клуба. Я пытался быть полезным, рисуя афиши и программки, делая декорации и костюмы. Он так увлекся всем этим, что забросил учебу, и в результате, когда отец отказался вносить плату за очередной учебный год, полагая это не очень осмысленным, Норман покинул Кембридж, так и не получив диплома. Однако нельзя сказать, чтобы он потратил в университете время совсем уж даром. Именно так проявился его талант, пусть и не в области языков, и не в архитектуре, О таком будущем он тоже подумывал. Когда в 22-м году клуб отправился в Лондон, чтобы там, в одном из театров Вест-Энда, представить один из своих спектаклей, поставленный по мотивам знаменитой оперы «Нищих», который оформлял Норман, великолепные костюмы привлекли внимание даже искушенной лондонской публики. И колумнистка Ивнинг Стандарт даже написала Мне бы не хотелось давать студенту советы по поводу его будущего, но костюмы оперы уборщиц Кембриджского театрального общества «Футлайтс», то есть «Огнерамбы», заставили меня задуматься о том, уж не собирается ли мистер Хартнелл покорить лондонских дом своими незаурядными нарядами. Что ж, именно это он и решил сделать и устроился работать в один из лондонских домов моды. Однако, опыт, который я получил, работая в течение трех месяцев, убедил меня в том, что я не хочу быть портным. Я никогда не считал себя таковым и не считаю сейчас. Я дизайнер, — писал он позднее в своей автобиографии. Более того, в доме Люсиль, где он работал, воспользовались его эскизами и опубликовали их, не указав авторства Так что Норман подал в суд и выиграл дело однако ему стало ясно, что дальше он хочет двигаться самостоятельно. И весной 23-го года, в день святого Георгия Победоносца, покровителя Англии, открыл собственный салон. Матери к тому времени уже не было в живых, но отец, сестра Филлис и некоторые из его друзей активно поддержали молодого человека, вере в его талант. И весной 24-го года Начинающий модельер Норман Хартнелл представил свою первую коллекцию. Тогда и зародилась традиция каждому костюму и платью давать свое собственное имя, что и соблюдалось на протяжении всех долгих лет существования его дома. Первыми клиентками Хартнелла стали матери и сестры его кембриджских приятелей. Однако вскоре круг его клиентов постепенно расширился. Не будучи портным, он не тратил время на то, чтобы представить, как будет воплощаться его очередная идея, не занимался кроем, примерками и прочим, а полностью отдавался на волю своей богатой фантазии. Такое было возможно, конечно, только при условии, что рядом будут те, кто сможет воплощать эти фантазии в жизнь. И такие люди рядом с хартналом были его верная мадам Жармен Давид, французская портниха, и мисс догерти которая работала до этого в доме моды капитана Эдварда Малины. Позднее Хартнелл писал, с помощью этих дотошных леди, которые оценивали предложенные мной эскизы и давали советы по стилю и покрою, я стал смотреть на свою работу по-другому. Я начал понимать, какая пропасть лежит между созданием эскиза платья, чем я наслаждался и его воплощением в жизнь, то есть моментом, когда платье покупает какая-нибудь дама. Мадам Давид, которую Хартнелла называли мамзель, поясняла начинающему модельеру, почему его платья распродаются не так быстро, как ему хотелось бы, потому что лондонским дамам нравится все французское, и если бы не потрясающая красота его нарядов, то вообще не удалось бы продать ни одного. Парадокс. Он работал для англичанок, будучи англичанином, и это было скорее недостатком. Вот если бы он был французом! Именно в Париж отправлялись те, кто мог себе это позволить, чтобы обновить гардероб. И Норман стал ориентироваться не столько на зрелых дам, привыкших к парижским туалетам, а на их дочерей, более восприимчивых к новому. В 27-м он показал свою очередную коллекцию в Париже. Довольно смелый поступок, ведь к английской моде в столице моды мировой относились скептически. И редактор французского «Вога» Мэйн Бокер, тоже будущий знаменитый модельер, пояснил Хартнеллу, почему так произошло. «Я никогда не видел столько невероятно красивых платьев, при этом настолько ужасно пошитых». хартнел навсегда запомнил этот урок. Он вернулся в Лондон. Нанял новых закройщиков, новых швей и через два года, в двадцать девятом, повторил попытку, снова показав свои наряды Парижу. На этот раз они были сделаны безупречно, и он получил множество заказов, в том числе от американских крупных магазинов. Он открыл в Париже собственный салон, а заодно предложил и новую моду, более длинные, чем раньше, платья и юбки. Что ж, Чарльз Фредерик ворд оказался не единственным англичанином, сумевшим показать французам, что английская мода тоже кое-чего стоит. К началу тридцатых Норман Хартнелл стал модельером, одевавшим сливки британского высшего света, а также женщин, куда были скромного происхождения, однако известных и популярных британских и американских актрис. Он создавал для них повседневные вечерние наряды, сценические костюмы и чувствовал при этом себя в родной стихии. Его доходов уже хватало на то, чтобы обставить свое ателье в сердце Вест-Энда. Красивый георгианский особняк, роскошно, но при этом изысканно так, чтобы ничто не отвлекало внимание от предлагаемых клиентам моделей и приобрести загородный дом, который на много лет станет его любимым местом. И когда из-за финансовых проблем Хартнеллу придется с ним расстаться, это станет для него сильнейшим ударом. Но до этого должны были пройти годы и годы, а пока он много и очень плодотворно работал. Тем временем его молодые клиентки конца двадцатых взрослее, обручались, выходили замуж, обзаводились семьями. Их свадьбы, создавать наряды для которых они охотно поручали модельеру, становившемуся благодаря своему изысканному вкусу все более и более популярным, оказались обширнейшим полем деятельности, открыв Хартнелу множество возможностей. Очень многие дамы, придя к нему в первый раз, после того как имели возможность полюбоваться в созданном в его доме моде свадебным платьем подруги оставались, становясь его преданными клиентками. Порой он создавал целые семейные ансамбли, делая платье не только для главной героини торжества, невесты, но и для ее подружек, матери, матери жениха. Ему нередко заказывали приданное и целый гардероб для свадебного путешествия. И именно очередной свадьбе было суждено, как оказалось, сыграть огромную роль в жизни Хартнелла и, можно сказать, полностью ее изменить. Осенью 35-го года он узнал о помолвке герцога Глостерского, третьего сына короля Георга V, и написал письмо его невесте, леди Алиси Монтегю Дуглас Скотт, предложив создать эскиз для ее свадебного платья. Она навестила его ателье, А заодно там побывала и жена второго сына короля, герцогиня Йоркская. Она заказала платье для своих дочек Елизаветы и Маргарет Роуз, которым предстояло быть подружками невесты. Никто тогда не знал, что вскоре герцогу Йоркскому предстоит стать королем, а Елизавете — королевой. Великолепное свадебное платье леди Алисы из бледно-бледно-розового атласа и хорошенькие платьицы двух юных принцесс получили полное одобрение королевской семьи, и Хартнелл даже удостоился похвалы от строгой супруги короля Марии Такской. Но даже это, вероятно, еще не позволяло ему предполагать, что он станет одевать королевскую семью. В 1936 году король Георг скончался, и от герцоги Нью-Йоркской Хартнелл получил еще один важный заказ — придворные траурные костюмы. А в 1937-м старший сын Георга, унаследовавший трон, Эдуард VIII, отрекся от престола, женился на американке Уоллес Симпсон, и трон перешел к его младшему брату герцогу Йоркскому. Тот стал королем Георгом VI, его супруга — королевой-консортом, а маленькая Елизавета и ее сестра — наследницами престола. Коронационный наряд новой королевы, правда, заказали не Хартнеллу, но к нему обращались все чаще и чаще, и вскоре уже именно он был в основном ответственен за гардероб королевы и принцесс. В 38 году его мастерство подверглось достаточно строгому испытанию. Предстоял официальный визит во Францию, а мать королевы Елизаветы скончалась. Королева не хотела отменять визит, но появляться на публике в черном тоже не хотела, ведь эта поездка должна была, что называется, укрепить дружеские отношения между двумя странами особенно в такое сложное для Европы время, и черный цвет задал бы определенное мрачное настроение. И хартнов нашел блестящий выход из положения. Белый королевский траур. В частности, белые траурные одеяния носили французские королевы, в том числе и шотландка Мария Стюарт. Как говорил впоследствии Кристиан Диор, который, как и Пьер Бальма, тогда... Познакомился и подружился с английским дизайнером. Когда я пытаюсь представить себе что-нибудь особенно прекрасное, я вспоминаю те очаровательные наряды, которые господин Хартнелл создал для вашей прекрасной королевы, когда она навещала Париж. Все, абсолютно все предметы гардероба из самых разных тканей были белым. Это был великолепный, очень изящный ход, которую упрочил положение Хартнелла как кутюрье королевской семьи. Еще до этого король Георг VI показал ему великолепные портреты кисти Франца Ксавье Винтерхальтера, хранившиеся в королевской коллекции. Король художников и художник королей оставил множество изображений прекрасных дам середины XIX века в роскошных нарядах той поры, в пышных юбках покоившихся на огромных куполообразных кренолинах. А как было верно замечено, одним из биографов Хартнелла, несмотря на то, что он родился в Эдвардианскую эпоху, в душе он был викторианцем. Именно искусство и мода времен королевы Виктории были для него одним из главных источников вдохновения. И задолго до того, как пышные юбки вернутся в женскую моду после Второй мировой войны, Хартнелл создавал великолепные наряды с юбками на кринолинах, пусть и небольших, еще в конце двадцатых годов. Этот силуэт, использование роскошных тканей и великолепной вышивка станут отличительными чертами нарядов, которые создавались в его доме моды. Его повседневная одежда была элегантна и достойна английской королевы, но вечерняя. Вечерняя была достойна королевы сказочной. Однако сказке суждено было прерваться, пусть и на время. В 1939 году началась Вторая мировая война, и Хартнелл, которого не взяли в действующую армию, он не подошел по возрасту, ему было уже 38, хотя и продолжал работать, но теперь должен был, как и все соблюдать строгие ограничения, которые накладывались буквально на все, в том числе и на одежду. Сколько тканей использовалось для платья, какой ширины должны были быть воротничок и пояс, дозволенная отделка. Королева, — вспоминал он, — а вслед за ней принцессы соблюдали правила точно так же, как и их подданные. Вместе с главами нескольких других домов мод Британии Норман Хартнелл вступил в организацию, созданную по образцу Парижского синдиката высокой моды. Он продолжал работать, создавая новые модели для своих клиентов с учетом правительственных ограничений, либо переделал старые. Кроме того, Хартнелл принял участие в разработке военной формы, и один из его эскизов получил королевское одобрение, разве что модельера попросили изменить цвета на серый и красный поскольку форму предстояло носить членам корпуса специалистов медицинской вспомогательной службы имени королевы Александры. А это были ее цвета. В 44-м всю Британию объездила выставка, на которой, помимо прочего, были представлены созданные им костюмы 20 стран Латинской Америки. Ее целью было собирать средства на благотворительность и повышать популярность южноамериканских государств. А кроме того, Хартнелл, осознавший важность готовой одежды, стал первым из известных модельеров, занявшихся ее выпуском под маркой «Даркер Текс». Нельзя сказать, чтобы успех его дома моды после войны целиком базировался на работах, создаваемых им для королевской семьи. Индивидуальный подход к каждому клиенту, высочайшее качество исполнения, богатая фантазия — Хартнелл следовал не столько за модными тенденциями, сколько за ней, за фантазией. Однако нельзя отрицать, что всемирную славу ему принесло именно то, что он создавал гардероб молодой королевы, включая наряды, за которыми особенно пристально следил весь мир. «Свадебный наряд в 47-м году, когда она была еще принцессой», и коронационный в 53-м, когда она заменила на троне своего покойного отца. Говорят, когда Хартнелла известили о том, что именно ему предстоит создать свадебное платье Елизаветы, он засомневался, может ли 47-летний мужчина воплотить мечту молодой девушки. Но решение королевы, матери невесты не обсуждались, и он взялся за работу. В своей автобиографии он писал, «Я обходил лондонские музеи, вдохновляясь классической живописью, и, к счастью, нашел то, что нужно. Девушка с картины Боттичелли, в струящемся вдоль тела шелке, цвета слоновой кости, усыпанном цветами жасмина, аспарагусом и крошечными бутонами белых роз. Я подумал, что всю эту флору...» На современном платье можно воссоздать с помощью хрустальных бусин и жемчуга. Речь идет о платье Флоры на картине «Весна». При создании одного из самых известных платьев в истории свадебной моды были и свои находки, и скандалы, когда заподозрили, что для шелковой ткани были использованы итальянские, то есть вражеские шелковичные черви, и переживания но в результате наряд получился достойным наследницей британского трона. И в «Нью-Йорк Таймс» писали, что платье получилось столь же неземным, сложным и романтическим, как великолепное музыкальное произведение. И, заметим, при этом Хартнелл соблюдал все еще существовавшие правительственные ограничения на пошив одежды. В 1953-м в его доме моды создали... Целый ряд костюмов, связанных с коронацией Елизаветы, от специальных одежд, в которые облачают монарха во время этой торжественной церемонии, и специальных нарядов супруг-перов до роскошного платья новой королевы. Хартнелл долго работал в лондонской библиотеке и различных музеях, изучая коронационное одеяние ее предшественников и в результате создал фантастически сложный в отделке и вместе с тем элегантный наряд. Белое атласное платье с пышной расширяющейся к низу юбкой было покрыто вышивкой, при этом каждая деталь узора была символом одной из стран Британского Содружества. Когда Елизавета увидела платье, то сказала одно слово. «Великолепно!» Платьем восхищался весь мир, а Хартнелл тем временем занялся бесчисленным множеством нарядов, которые Елизавете предстояло надевать во время визитов в страны британского Содружества и остального мира. Ни один из них она не могла надеть дважды. Это просто сочли бы проявлением неуважения по отношению к очередным радушным хозяевам, Так что у модельера было очень много работы. Однако эти наряды не были модными. Как пояснял Хартнелл, ни королева, ни королева-мать не являются законодательницами мод. Это занятие они оставляют тем дамам, у которых нет более важных дел. А они, они должны быть просто безупречно элегантными. Он создал великолепное свадебное платье сестры Елизаветы, принцессы Маргарет Роуз, самое простое платье в истории королевских свадеб. И оно стало последним нарядом, созданным для свадьбы такого уровня. А последним важным событием в жизни королевы, для которого он работал, был серебряный юбилей королевы на британском троне в 1977 году. А ведь Елизавета стала его клиенткой, когда ей было всего девять лет. Целую модную вечность назад. Помимо заказчиц из королевской семьи, у него было множество других, и Хартнелл стал одним из первых британских дизайнеров, получивших всемирную известность. В течение почти шести десятков лет. Необыкновенно долго. Он занимал одну из верхних ступенек в британской и не только британской моде. Его заслуги были признаны. В 77 году он стал командором Викторианского ордена и был первым представителем мира моды, который получил подобную награду. И вручила ему орден сама королева-мать, его любимая клиентка. Заметим, что успех и признание не означали, что финансовые дела хартнала шли столь же успешно. Его наряды стоили дорого, но и тратил он немало. Так что в шестидесятых он лишился своего любимого загородного дома, а после смерти не оставил заметного наследства. Сердечный приступ забрал его в семьдесят девятом году, и на пышных похоронах присутствовало множество дам которым он отдал весь свой талант, все свои силы. Среди них, в частности, были герцогиня аргил для которой он много лет назад разработал великолепный гардероб юной дебютантки, и знаменитая писательница Барбара Картленд, чье платье для представления при дворе Хартнелл создал более полувека назад. Раз надев платье от Хартнелла, Забыть это ощущение было невозможно. А он мечтал о мире, где все женщины носят волшебно прекрасные платья.